И начнем мы с предисловия, написанного в 1987 году к первому английскому изданию этой книги. Итак, некоторые называют рок-интернациональным языком, а Уильям Баррюс считал его вирусом из космоса. Возможно, оба утверждении верны. Дьявольский вирус под названием рок-музыка, не знающий границ, заросил миллионы людей, заставляя их дрожать, потеть и вопить. На последнем пленуме Союза советских писателей Некоторые из наших литературных корифеев сравнивали рок-музыку со спидом. По их словам, она оказывает столь же деморализующий и деструктивный эффект на умы нашей молодежи. Да, но противоядие до сих пор не найдено, так что местные эксперты погрузились в продолжительные эксперименты с различными решительными контрмерами. Перед вами хроника удивительной эпидемии, которая сотрясала СССР в последние 30 лет и по-прежнему требует новых жертв. В некотором смысле эта книга занимает особое положение среди литературы о рок-музыке. Слишком маленькое и ничтоженное количество западных читателей когда-либо видели героев этой книги или слышали музыку, о которой здесь говорится. Так что все это может оказаться чистым вымыслом. Однажды мне попался рок-журнал из города Горький с информацией о дюжине местных групп с интересными названиями и интригующими идеями. Но когда я позже приехал в этот город, оказалось, что данная публикация была всего лишь фантазией исключающих местных дизжакеев, выдававших желаемое за действительное. Так вот, в свой труд я попытался привнести вкус реальности, не ограничиваясь простым перечислением групп, событий, персонажей и названий песен. Практически все, что описано здесь, базируется на личном опыте тех, кто делал историю советского рока. Это книга личных суждений моих и моих друзей, и я предоставил место к каждому мнению. Из-за такого личностного подхода, возможно, последние главы читаются как автобиография. Но в моих жизненных приключениях я попытался не упустить ни одно важное событие или интересный характер. И поскольку наш рок-жизнь течет сравнительно небыстро и концентрированно, не такая уж это невыполнимая задача. Разумеется, все мои высказывания крайне субъективны. И я уверен, что некоторые персонажи этой книги будут обижены, что я уделил им и их группам меньше места, чем другим, возможно, менее известным музыкантам. Все, что я могу сказать в свою защиту, я избегал стандартных суждений и не придерживался линии, рекомендованной Министерством культуры или кем-либо еще. Эта книга не энциклопедическая и даже не аналитическая. Возможно, вскоре будут написаны более фундаментальные работы, может быть, даже мною. Но это самая первая книга о советском роке. Я имею в виду действительно первое, потому что таких книг до сих пор и в России не было. Я надеюсь, что здесь нет ни при ни при украшивании, нет упора на сенсационность или скандальность. Мне эта работа представляется трудом в стиле критического реализма, одновременно странным, противоречивым и травматичным. А больше всего я надеюсь, что книга разбудит в ком-то из вас интерес к этому необычному тайному феномену советской рок-музыки. И вы захотите послушать ее, захотите понять ее, И, возможно, полюбите наш рок так же, как мы любим ваш.